л е й к и н а жаль. За что мне его жалеть? Топите его, топите. Пусть знает. А потом я догоняю п е т у н и н а в коридоре. Что же теперь будет с Шулейкиным? Говорю я. Теперь что? Снимут его? Решение облано, а с н я т и и есть, говорит он. Почему теперь? Засиделся Шулейкин. Значит, это все из-за меня, говорю я. «А при чем здесь вы?» — говорит он, и смотрит куда-то мимо меня и быстро уходит прочь. Все расходятся. Почти никого не осталось. Только Шулейкин стоит у дверей учительской, курит, и Мария Филипповна стоит рядом. Я слышу. «Да вы успокойтесь, Михаил Андреевич». «А я и не волнуюсь, Мария Филипповна. Да не обращайте внимания. Да что вы!» Мало ли что говорят. Вы сами успокойтесь, Мария Филипповна. Как они это нехорошо. Ничего-ничего. Пустяки. Уже пять дней прошло, как Шулейкина сняли. Нового директора пока нету. Обещали прислать. Экзамены на носу. Клара Ивановна пока робко командует. Все ходят тихие. Как же теперь Шулейкин будет... говорю я Марии Филипповне, уедет? Зачем же ему уезжать, удивляется она. Да трудно ведь быть директором. Теперь на смешечке. Я с ним говорил об этом. Я ему говорю, вам бы лучше уехать, Михаил Андреевич. А он мне, зачем мне ехать? И куда мне ехать? Что, учителем не могу работать? Да и вообще, я давно знаю, она говорит шепотом, Он ведь не очень-то директорством своим дорожил. Он ведь не хапуга. Хапуга? Ну, он покоя любит. А директору-то, знаете, каждому ведь свое. д и р е к т о р о м надо быть энергичным, правда? А он книжки любит читать, помечтать. Теперь почти вся школа взялась рыть ямы и столбы устанавливать. Уже десять столбов вкопали. Маракушев посмеивается — «Гы-гы, а мне свет ваш не нужен, я и с лампой хорош». «Эх, вы, — говорю я, — ученики мозоли натирают, а вы...» «Гы-гы, — смеется он, — молодым везде у нас дорога». «Но он приходит все-таки. И вы здесь, Михаил Андреевич?» — удивляется он. «А что ж странного?» — говорит Шулейкин из ямы. «Да вроде бы директором были, неудобно должно быть. А вы помогайте лучше». говорит Маша Калашкина. А Шулейкин ничего не говорит. Он роет почти одной левой рукой. Правая у него какая-то странная.